Он разозлился и пот выступил у него на лбу, вытер лоб, снова надел треуголку и, повернувшись к гробовщику, сказал более спокойным тоном. — Ну, так как же насчет мальчика? — О, знаете ли, мистер Бамбл, — отозвался гробовщик, — я плачу немалый налог в пользу бедных. — Хм, — сказал мистер Бамбл, — а дальше что? — А вот что, — ответил гробовщик, — я думал, что если я столько плачу в пользу бедных, то, стало быть, имею право извлечь из них как можно больше мистер Бамбл. И... и... кажется, я сам возьму этого мальчика. Мистер Бамбл схватил гробовщика под руку и повел его в дом. Мистер Савербери в течение пяти минут... Договаривался с членами совета, и было решено, что Оливер отправится к нему в тот же вечер на пробу. Применительно к приходскому ученику это означало следующее. Если хозяин после короткого испытания убедится, что может не слишком заботясь о питании мальчика заставить его изрядно работать, он вправе оставить его у себя на определенный срок и распоряжаться им по своему усмотрению. Когда маленького Оливера привели в тот вечер к джентльменам и объявили ему, что он сегодня же поступает в услужение к гробовщику, а если он вздумает пожаловаться на свое положение или когда-нибудь вернуться в приход, его отправят в плавание, либо прошибут ему голову, Оливер выказал так мало волнения, что все единогласно признали его... закоснелым юным негодяям, и приказали мистеру Бамблу немедленно его увести. Вполне естественно, что члены совета должны были скорее, чем кто-либо другой, прийти в величайшее и добродетельное изумление и ужас при малейших признаках бесчувственности со стороны кого бы то ни было, но в данном случае они несколько заблуждались. Дело в том, что Оливер отнюдь не был бесчувственным. Пожалуй, он даже отличался чрезмерной чувствительностью, но в результате дурного обращения был близок к тому, чтобы стать тупым и угрюмым до конца жизни. В полном молчании он принял известие о своем назначении, забрал свое имущество, его не очень трудно было нести, так как оно помещалось в пакете из оберточной бумаги, имевшего полфута длины, полфута ширины и три дюйма толщины, надвинул шапку на глаза и, уцепившись за к мистера Бамбла, отправился с этим должностным лицом к месту новых терзаний. Сначала мистер Бамбл вел Оливера, не обращая на него внимания и не делая никаких замечаний, ибо Бидл высоко держал голову, как и подобает Бидлу, А так как день был ветреный, маленького Оливера совершенно скрывали пол шинели мистера Бамбла, которые развивались и обнажали во всей красе жилет с лацканами и короткие коричневые плюшевые штаны. Но, приблизившись к месту назначения, мистер Бамбл счел нужным взглянуть вниз и убедиться, что мальчик находится в должном виде. готовый предстать перед новым хозяином так он и поступил скроив надлежащую мину милостивую и покровительственную оливер сказал мистер бамбл да сэр тихим дрожащим голосом отозвался оливер сдвиньте шапку на лоб сэр и поднимите голову хотя оливер тотчас же исполнил приказание и свободной рукой быстро провел по глазам но когда он поднял их на своего проводника В них блестели слезинки. Мистер Бамбл сурово посмотрел на Оливера, но у того слезинка скатилась по щеке. За ней последовало еще и еще одна. Ребенок сделал неимоверные усилия, но оно ни к чему не привело. Вырвав у мистера Бамбла свою руку, он обеими руками закрыл глаза и заплакал, а слезы просачивались между подбородком. и костлявыми пальцами вот как воскликнул мистер бамбл останавливаясь и бросая на своего питомца злобный взгляд